а Кристиану Фишеру послышался ваш голос. Фэнкорт в своей обычной манере презрительно пожал плечами. Квайн стремился подражать более искушенному автору. Не кажется ли вам, что реальные прототипы описаны у него однобоко?» Фэнкорт взял предложенный страйком сигарету и зажигалку и, не перебивая с интересом, слушал. «Он утверждает...» что жена элит-агент на нем паразитирует, — пояснил Страйк. Да, неприятно, но это стандартное обвинение, которое кто угодно может бросить в адрес тех, кто, так сказать, живет за его счет. Он намекает, что его любовница терпеть не может животных и вставляет какие-то комментарии, которые можно толковать либо как намеки на ее низкопробные книжки, либо как тошнотворные аллюзии на рак груди. Его подопечная транссексуалка получает единственную характеристику, причем издевательскую, насчет вокальных упражнений. А между тем она сама рассказывала, что давала ему читать историю своей жизни, над которой тогда работала, и делилась самым сокровенным. Он, по сути, обвиняет Чарда в убийстве Джон Норта и выдвигает непристойные предположения об истинных желаниях Чарда. Наконец... «Он возлагает на вас вину за смерть вашей первой жены». «Все это — либо открытая информация, либо расхожие сплетни, либо примитивные нападки». «Но от этого не менее болезненные», — приглушенно выговорил Фэнкорт. «Согласен», — сказал Страйк. «Поэтому многие затаили на него злобу. Но единственным настоящим откровением во всей книге стало то, что вы... Отец Джоанны Уолдегрейв, Во время нашей беседы я вам сказал почти открытым текстом, ощутимо напрягся Фэнкард, что это обвинение не только ложное, но и нереальное. Я бесплоден, и Куайн. И Куайн не мог этого не знать, согласился Страйк. Так как у вас еще сохранялись, по крайней мере, внешне, дружеские отношения в ту пору, когда вы переболели свинкой а кроме того он уже прошелся по этой теме в братьях бальзак и от этого те обвинения которые вложены в устарещика звучат совсем уж странно правда как будто эту часть написал некто не знающий о вашем бесплодии неужели при чтении романа вам не приходили в голову такие мысли на волосы и плечи обоих мужчин толстым слоем ложился снег по моему «Оуэн не задумывался о правдоподобии», — медленно проговорил Фэнкорт, выдыхая дым. «Грязь липнет, а он только и делал, что лил грязь. Я счел, что он просто старается перессорить своих знакомых. И по этой причине решил прислать вам текст раньше, чем другим?» Фэнкорт не ответил, и Страйк продолжал. «Вы же понимаете, это легко проверить». В курьерской, да и в обычной почтовой службе доставки непременно остаются записи. Лучше уж говорите, как есть. Повисла долгая пауза. Ладно, выдавил наконец Фэмкорт. Когда вы получили рукопись? Утром шестого. И как вы с ней поступили? Жог, коротко ответил Фэмкорт, будто в торе Кэтрин Кент. «Я понял, чего он добивается. Спровоцировать громкий скандал, максимально разрекламировать себя. Последний прибежище неудачника. Я не собирался ему потакать». До них вновь донеслись обрывки веселья. Это открылось и закрылась дверь клуба, ведущая в сад. Неуверенные шаги по снегу, большая тень, возникшая из темноты. «И что же?» Хрипела Элизабет Тассел, кутаясь в тяжелое пальто с меховым воротником. «Что же здесь происходит?» Заслышав ее голос, Фэнкорт рванулся назад, к входу. Страйк мысленно спросил себя, когда эти двое в последний раз сталкивались лицом к лицу, если только не в многолюдной толпе. «Э, Повременить минуту, будьте добры», — попросил он писателя. Фэнкорт замешкался. Тассел низким, скрипучим голосом обратилась к Страйку. «Пингс хочет, чтобы Майкл вернулся за стол». «Вы очень кстати. Поможете нам кое-что прояснить». Снег падал на вечнозеленые листья, на замерзший пруд, на Купидона, целящегося в небо. «Когда-то вы сочли творчество Элизабет до боли вторичным. Это так?» — обратился Страйк к Фэнкорту. «Вы вместе изучали Елизаветинскую трагедию вместе. Отсюда некоторое сходство вашего с ней стиля. Но зато вы, как я понимаю...» Он повернулся к Тассу. «Превосходно имитируете чужую манеру письма». Он с самого начала просчитал, что она обязательно прибежит, если увести Фэмкорта из-за стола. Просчитал, что она испугается, как бы сыщик в темноте сада не наговорил писателю лишнего. Сейчас она замерла в неподвижности, подставляя снегу меховой воротник и металлическую седину волос. В слабом свете, падавшем из окон клуба, Страйк мог различить лишь контур ее лица и примечательный взгляд, напряженный, пустой. У нее были мертвые, бесчувственные глаза акулы. Например, вы в совершенстве овладели стилем Элспет Фэнкорт. У Фэнкорта отвисла челюсть. Несколько мгновений снежные шорохи нарушались только едва слышными хрипами, вырывающимися из легких Элизабет Тассел. «Я сразу подумал, что Куайн взял над вами какую-то власть», — сказал Страйк. «Вы не производите впечатление женщины, которая позволит сделать из себя семейный банк и домработницу, которая предпочтет работать с Куайном и при этом упустит Фэнкорта». И не надо песен про свободу самовыражения. Это вы написали пародию на роман Элспет Фэнкорд и подтолкнули женщину к самоубийству. Все эти годы вы утверждали, что оэн показал вам написанную им пародию. А на самом деле все было ровно наоборот. И опять шорох снежинок на снежинках нарушали только слабые потусторонние хрипы, доносящиеся из груди Элизабет Тассел. Фенкорт с раскрытым ртом переводил взгляд с литературного агента на сыщика.